Вот третья. Райз ждал его на месте. Но втором это же дома. Чей хозяин сдавал комнаты исключительно студентам. В течение первой сессии быстро определялись те, кто станут постоянными жильцами, которые, если и задерживались с оплатой, то вскоре изыскивали средства, покрыть долг. Сейчас владелец дома, угрюмый и недовольный, сидел в углу одной из комнат. Планура глядя на постояльца, который сегодняшним утром съезжал внезапно и не по своей воле, постоялец возлежал в постели, вытянув руки вдоль тела и мутными стеклянными глазами смотрел в стену напротив. Пробыл он в таком положении, судя по заключению Райза, целиком ночь. Можно, конечно, осмотреть подробнее в лаборатории, пожимая плечами, добавил он, склонившись над лицом покойного. «Но не вижу, говоря по части, необходимости». «Парень помер от сердца!» Недовольно и спешно подал голос, присланный от городских властей дознаватель. «Или от чего другого, только в любом случае, не наше это дело. Если от болезни, звать священника, отпевать и всего делов. Если по вашей части, мне все равно тут делать нечего. Не убийство и ладно». «Так что всего вам и желаю удачного расследования!» «Сукин сын!» Безвразительно сообщил Райзе вслед ушедшему. Распрямляясь и глядя на тело перед собою, уточнил. «Леневый сукин сын!» Курт проводил взглядом торопливую фигуру дознавателя и медленно прошагал к постели, у которой Райзе, присев на корточке, осматривал руку умершего. приподняв её двумя пальцами за запястье. Умер вздне, сообщил служивец, поднимаясь. По расстоянию смят, пальцы нескрючены, подушка не сбита. Лицо спокойно. Не думаю, что он был в сознании. Следов отравления тоже не вижу. Ни петин, ни опять же, ничего похожего на желудочные судороги или вообще какое-то напряжение. Просто уснул. и не прознулся. «Не странно ли?» нерешительно предположил Корт, глядя в восстановившиеся глаза. Взгляд умершего студента был безмятежным, и если б не матовый глянец белков и радужки, можно было подумать, что он вот-вот повернет голову и спросит, что делают в его комнате эти люди. «Брось, академист!» возразил Райза с невеселой измешкой, отходя от постели, Я кидаю взглядом стены. Малодцы в колыбелях умирают. Просто не просыпаются однажды, и всё. И не всегда в этом виноваты повитухи, ведьмы, няньки-колдуньи и соседи-вервольфы. Мы многого ещё не знаем о человеческих слабостях, недугах и хворих. Я не говорю, что дело в ведьмах и колдунах, Густов, ведь кроме ядов и наслонной порчи, есть многое, от чего можно вот так не проснуться. К примеру, сказать, знатворные настои, которые, если их перебрать, комнату я уже осмотрел. Никаких пузырьков, банок, склянок и прочей дребедени. Предвижу твоё возражение, что он мог принять это нечто вне дома. Однако скажи на милость, зачем кому-то убивать студента, столь зачёрённая Прошу подстроить понажовщину, и это у них явление частое. Это курт обернулся на хозяина дома, слушающегося в разговор следователей, и решительно качнул головой в сторону двери, чуть повысив голос. Свободен. Тут поднялся, с явным неудовольствием взглянув на студента, столь бесцеремонный и хитроумный, избежавшего оплаты за прошедший месяц. Тяжело вздыхая, поплёлся в коридор. Это не аргумент, продолжил свою мысль Курт, закрыв за хозяином дверь и вернувшись к постели с телом. Могут убить свинопаса за то, что он узнал тайну короля, равно как и придворный может пострадать за тайну раба. "Эпте диктум", кивнул Райзе. Примечание. Хорошо сказано латынью. Конец примечания. Запишу где-нибудь. Только здесь ты вряд ли раскопаешь королевские тайны, академист. Это просто студент, у которого, скорее всего, прав этот бездельник. Были проблемы с сердцем. Случается. Знаешь, всякое бывает. Бывает, старик 70 лет выдерживает неделю допроса с пристрастием. А бывает и так, что лишь покажешь молодому, здоровому парню пару щипцов с иголками... и он испускает дух от остановки сердца. Всё верно, не особенно почтительно, прервал Курт старшего сослуживца. Но если он умер, как ты говоришь, во сне, почему открыты глаза? А если он скончался в сознании, то откуда эта тишина в его лице? Резонно, отвечаю. По опыту случается, что веки поднимаются уже после того, как останавливается сердце. При последней мышечной судороге слишком много допущений, слишком много вопросов. Рай заулыбнулся снисходительно и почти отечески. Слишком много рвения и скуки. Я понимаю, что после полугода бездействия тебе хочется ухватиться за первое, что лишь чуть подходит под понятие «дело». Однако же... «Густав, я не рвусь выслужиться, но посуди сам. Смерть без видимых причин. Она сама по себе странна. Если не этому надлежит привлекать наше внимание, то тогда что же должно возбуждать подозрение? Большая черная жаба в его шкафу?» «Не становись на дыбы, академист!» Примирительно откликнулся Райзе. «Но не говорит о сверхъестественных причинах, только лишь отсутствие наружных повреждений, а также мышечная судорога, которая заставила его открыть глаза, но не исказила черт лица, не задела собою ни единой более мышцы, а также его слишком покойная поза. Посмотри, на этой постели будто никто и не спал, будто он лёг вот так на спину и не двинулся, а также будет довольно Вскинул руки Райза, кивая к каждому слову. «Я понял твою мысль. Однако же, послушай, с таким подходом к делу в любом событии можно найти умысел и козни темных сил. Чем это оборачивается, ты не хуже меня знаешь». Курт умолк, снова приклеившись взглядом к мертвым глазам, глядящим в никуда, с таким спокойствием и благостью, Было в этом взгляде нечто противоестественное. Кроме того, что это был взгляд мертвеца, что-то было не так. Невозможно, вовсе неправильно. Что-то приковывало к себе внимание, но никак не могло осмыслиться, осознаться. Он потёр пальцами лоб, ощущая, как медленно, но верно разгорается в голове стойкое оперативная боль. И это вернее, нежели чёткая улика, уверила Куртов в том, что здесь, в этой комнате есть то, что он должен во что бы то ни стало увидеть. Наконец, вздохнув, он произнёс почти просяще: "Ну, согласись же, не всё тут чисто. Что тебя так затронуло? Не пойму." Вздохнул Райзе, обернувшись снова к телу и всматриваясь в него, желая, кажется, понять, что именно привлекло внимание младшего сослуживца и убедиться в том, что тот не увидел ничего, что ускользнуло от его внимания. "Всё, о чём ты говоришь, не есть улика. Это домысел. Можешь ты мне сказать чётко, что тебя настораживает?" Курт отвёл взгляд в сторону. Не зная, как ответить, и наконец решившись, тихо проговорил: "У меня болит голова". Райзен мгновение замер в неподвижности, смотря в его лицо пристально, ожидая продолжения сказанного, а осознав, что оного не последует, повторил: "У тебя болит голова? И это твоя улика? Ты что, издеваешься надо мной? Ззара". вдруг раздражившись на всё происходящее, на самого себя, на Райза, который никак не желал увидеть того невидимого знака, что видел он, Курт стиснул лоб ладонями, тщеть подобрать нужные слова, изълясь ещё более от того, что слова всё не шли. Это со мной случается, Густов, я говорю вполне всерьёз. Так бывает, когда я вижу что-то, что не укладывается в порядок вещей, но пока не могу чётко самому себе сказать, что именно. Так ты у нас со способностями? Уточнил тут тоном неясным, словно сам для себя, не определив ещё, хорошо ли это. Курт качнул головой. Нет, к сожалению, я самый обычный человек и никаким даром свыше не наделён. В академии, по крайней мере, ничего такого во мне не обнаружили. Я думаю, что всё это можно объяснить анатомически. Сказать, что от напряжённой работы мозга ускоряется кровь в венах, поднимается давление и от того болят сосуды. Я не знаю. Словом, здесь что-то есть, на чём остановилось моё внимание. Но что? Я никак не могу разуметь. Ересь какая-то. Не слишком обходительно, это звался Райзе. Ты призываешь меня утвердить к расследованию дело, будто мог ты быть может, не выспался или простудился или подхватил иной какой-нибудь дух. Поверь, я отличаю обычную головную боль от той, что уйдёт, когда я пойму, что меня изводит. Курт слышал, что Тун избрал неособенно учтивый по отношению к старшему по чину. и собрался всеми силами, чтобы сбавить свою взвинченность. Густов, я понимаю, что к моему мнению прислушиваться нет резонов. Понимаю, что я действующий следователь без году неделя. Если тебе кажется, что здесь ничем заниматься не надо, но в одном ты прав. Я изнываю от скуки. Я ведь всё равно ничего не делаю. Ничему, совершенно ничему не помешает Если я разберусь детальнее. Знаешь, академист, ты во всем прав. Недовольно согласился Райза. И оснований слушать тебя я не вижу. И в работе ты недавно. И чем тут заниматься, не представляю. Но давай мы определимся так. Труп я для тебя придержу и... Ну, no, не знаю. Комнату обследую снова. Тщательнее. А ты дуй к Керну и объясняйся с ним. Если он даст тебе дозволение на то, чтобы открыть дело, я смирюсь с его предписанием. Больше я сделать не могу. Или он меня на смех подымет. И это в наилучшем случае». Курт расплылся в улыбке, несколько понебратски ахнув его по плечу и попятился к двери. «Благодарю, Густав, ты не...» «Не надо этого говорить». с преувеличенным испугом вызбранил тот. От этого у меня лишь более создаётся чувство, что я всё же пожалею. Иди. Если тебя не будет через час, я выдаю своё заключение и закрываю то, что ты наровишь сделать разбирательством. Он кивнул, уже молча и рывком распахнул двери. К Друденфеусу Курт шагал стремительно, не летя сломя голову лишь потому, что вполне воображал себе, как в лучшем случае не солидно будет выглядеть скачущий по грязи через лужи майстер-инквизитор. В худшем же, чего доброго, создаст ненужные слухи. Бегом он припустил уже перед самыми воротами новой башни, и по лестнице, от чего квальтеру Керну почитай вломился, невольно растворив дверь самим собою. К удивлению Курта, начальствовать неслось к его идее с большей невозмутимостью, нежели Райзе. Керн не обнаружил особенной заинтересованности в предложенном им расследовании, однако и отговаривать с излишним усердием не стал, и вскоре он тем же темпом спешил обратно. Гостов тем временем добросовестно, хотя Курт был убеждён, что сделано это было скорее от скуки, дабы скоротать время ожидания, исследовал всю небольшую комнатушку покойного, не просто осмотрев всё, что было возможно, но и составив основательную опись находяствующих в ней предметов с отметками, извещающими, что из имущества принадлежит хозяину жилища, а что постояльцу. Узнав о решении вышестоящего, он пожал плечами, не скрывая своего удивления, и заметил, что, быть может, и впрямь что-то здесь имеется, на что следует обратить свою заинтересованность, если уж Керн дал дозволение на следствие. Однако, тут же добавил он с сарказмом, не исключается и вероятность того, что тот просто смилостливился и дал несчастному сиротке игрушку, дабы потешить самолюбие. а заодно и отвязаться от надоедливого новичка. Курт не возмутился и не оскорбился, ни на столь частый и беззастенчиво упоминаемый по отношению к нему эпитет, ни на последнее замечание сослуживца, в глубине души, будучи уверенным в том, что Райза частью прав. Вполне могло статься и так. Начальство по его не слишком мирному взгляду осознало – Что проще дать рьяному подчиненному самому увериться в напрасности его затеи, нежели сдерживать силы на то, чтобы его переубедить. «Ты этого хотел!» — подвел итог Райза, с издевкой пожимая ему руку и направляясь к двери. «После не хнычь! Я ценю, что ты в меня веришь, Густав!» — не выдержал Курт. Тот рассмеялся уже с сочувствием и кивнул, берясь за ручку двери. Желаю удачного разочарования. А серьёзно, если что, обращайся. Оставшись наедине с безмятежным студентом, Куртс минут устоял посреди комнатушки, медленно озираясь вокруг. Удовлетворение и радость от того, что добился своего, мало-помалу уходили, уступая место некоторой потерянности. Не слишком удачно завершённое первое дело, приведение которого выпускник Академии Святого Макария приходится признать не блистало особенным здравым смыслом, не вселяло уверенности в своих силах, да и Райзе со своей иронией несколько выбивал из колеи. Более е, нежели он пытался показать. Вот зараза, тоскливо пробормотал Курт, приблизившись к телу на постели. И, пристально вглядываясь в лицо покойного, злобно наспечил: "Если выяснится, что ты понапрасну беспокоил меня, пойдёшь как лжесвидетель". В студента, судя по его невозмутимому лицу, данная перспектива пугала слабо, что, впрочем, было мало удивительно. Его неприятности в этом мире закончились, а вот проблемы господина следователя лишь начинались. И винить в этом Как всегда, было некого, кроме себя самого. И так неопределённо подбодрил себя Курт, и, усевшись на краешек скамьи у стола, решительным движением шлёпнул перед собою описим участия покойного. Филипп Шлак, 26 лет, студент Кёльнского университета, пришлый за 3 года своего обучения не скопил особенных богатств. Вся немногочисленная мебель была, разумеется, во владении хозяина дома. Якоб Хюсель, урожденный кельнец, холостяк, 54-х лет. И состояла из шкафа, скамьи, на которой выседал майстер-инквизитор в данный момент, табурета, стола и кровати. Даже постельное белье, если верить составленному списку, принадлежало домовладельцу. стало быть, бралась и дополнительная плата за поддержание его на в периодической и относительной частоте. Книгу почившего фактически не было, не считая эксперимента et observationes ad biologiae umplantarum. Примечание. Опыты и наблюдения по биологии растений. Латынь. Конец примечания. Из справочника Siglorum vacuumque abbreviaturum explicatio. Примечание. Объяснение условных обозначений и сокращений. Латынь. Конец примечания. В десяток листов с разорванной обложкой. К слову о приятности ушлак явно не отличался. Одежда, которую он снял перед сном, валялась прямо на полу, и лишь рубашка висела на столбике из головья. Приветственно помахивая свешивающимся вниз рукавом на слабом весеннем ветерке, проникающем в растворённое окно, по показаниям хозяина дома, вернулся студент поздно, почти в полночь. В шкафу, согласно списку, лежал свечной адрек и пара непочатых свечей. Пустой подсвечник стоял на столе. Со светильник, судя по запаху, действовал и довольно-таки грязным маслом на окне. где держать его зажженным не станет ни один человек в своем уме. Стало быть, вчерашним вечером студент медицинского факультета Филипп Шлак, войдя, немедленно же разделся, разметав вещи, как попало, и улегся в постель, где и умер вскоре после этого. Как вывел Райзе, да и как мог судить сам Курт по величине и цвету трупных пятен на лопатках и пояснице. Даже самый усталый человек, возвращаясь в своё жилище, сперва зажигает свет, дабы не сшибать мебель, исключение вроде него самого, к делу не имеет касательства. Навряд ли шлак страдал пирофобией. Стол бы спокойный был не просто усталым, а усталым как-то некурьёзно в данной ситуации, смертельно. Ни хрена себе, ты утомился на учёбе, хмыкнул Курт. вновь адресовавшись к недвижимому телу. А ещё говорят, что от лишения сна умереть нельзя. Ректора вашего что ли заместиз за жестокость. И хоть побеседовать с ним надо наверняка, уже всерьёз задумал Курт, сложив и убрав список. Вообще пообщаться необходимо со всеми, кто умершего знал. Это положено по всем предписаниям. Но с руководством университета и с наставником студентов в ботанических науках уж тем паче. Кстати сказать, медицина и ботаника и необъяснимая смерть без видимых повреждений и признаков насилия – это сама по себе довольно настораживающая череда понятий. Чего только не существует в мире трав, умеющая не оставить ни запаха от губ, ни петин где либо, ни следов судорог, ни вообще каких-либо примет отравления. Если слушатель медика ботанического курса Филипп Шлак принял нечто, убившее его и не оставившее никаких признаков этого, оное вещество теперь осталось лишь только в крови, где, дажерая из-за своих химическими познаниями, не сумеет ничего вычленить. Курт вздохнул, скресившись через плечо на тело, вновь начиная ощущать, как где-то над переносицей оживает и мёрзасная. Точно ввёртывались заржавелые штыри, тяжёлые боли. Разразившись ещё одним вздохом, пришигал к изголовью и присел на корточке, глядя в окаменевшее белое лицо. Вот, внезапно осознал Курт, вот в чём дело. Лицо не попросту спокойное, е даже вовсе не спокойное, а ублаженное какое-то. Лицо человека, ублаготворенного и не желающего более в жизни ничего, кроме того, что обрел в сей миг. Такие лица бывали у людей, достигших в молитвенном бдении того состояния, когда они перестают замечать окружающее, слышать людей подле себя и даже видеть распятие. перед которым начинали произносить слова молитва словей словно просто вошёл через распахнутое окно ангел во всей силе и славе и унёс душу спящего человека прочь а человек в предельный миг жизни успел открыть глаза и ангела всего узреть что ты увидел тихо пробормотал курт всматриваясь в остановившийся взгляд пред собою что тебе пригрезилось человек умерший во сне человек с умиротворением в лице и целой вселенной во взгляде. Почему разве не должно было в последнем мгновении его жизни сердце, сжавшееся в конвульсии, лёгкие, мозг, разве не должно было его тело родить в сознании всплеск смятения, страха, изумления в конце концов, каковое зачастую можно увидеть во взгляде мёртвых. Разве не должен был просниться Филипп у шлага апокалипсис, раздирающий его на части? Разве не должен был его рассудок встряпенуться, хотя бы задав самому себе в последний миг вопрос: "Что происходит?" Хотя бы удивиться странным ощущениям умирающего тела. "Ты не спал, верно?" Уже шёпотом произнёс Корт. "Ты не спал?" когда в последний раз вздохнул, пусть в последнюю секунду. Но ты свою смерть видел. Я знаю. Этого нельзя будет объяснить начальству. Этого наверняка не поймут. Не Райза, не Ланс, а он сам не сможет подобрать верных слов, точных определений всего того, что Керн согласился бы назвать и признать уликаей. Но Курт был убеждён. Что смерть застала Филиппа Шлага в сознании, в памяти, хотя и остаётся безвестным, насколько она была ясной, если даже гибель и стала подкрадываться к нему во сне, то в момент её прихода, пусть на долю мгновения ока, но он пришёл в себя. Этот взгляд, пусть остановившийся мёртвый, пусть стеклянный и мутный, как плохо отшлифованный хрусталь. Был слишком осмысленным, слишком внятным, слишком понимающим, знающим. Знающим то, о чем не может рассказать дознавателю. Если первое, пришедшее в голову Курту, окажется верным, если все дело в отраве, которую пока еще не ясно, как принял в себя этот студент, то, стало быть, это был не банальный яд, Просто убивающий жертву. Это было нечто ветшее его в смерть, спокойное, безболезненное и даже блаженное. Почему? Что это может означать? Что его убил тот, кто не желал причинить страдания, или он убил себя сам? И наиболее лёгкий способ избрал сам же. Курт поднялся, глядя на лицо, сливающееся цветом с цветом простыни и Если выяснится, что второе предположение верно, чего он добьётся своим расследованием? Того, что парню, если дознание завершится скоро, откажут в отпивании и в погребении на церковном кладбище, тело даже не позволят извлечь из земли и в соответствии с законом перенести на кладбище проклятых, к прочим самоубийцам и злоумышленникам, если следствие установит истину позже. Родственники не смогут заказывать поминальные службы, а имя не будет упоминаться в устах ни одного священнослужителя, ни на одном из молебствий до скончания веков. И если он, следователь конгрегации, окажется неправ, если ошибётся, если сделанные им выводы не будут соответствовать истине, то для чего всё это? Кому нужно всё то, что он затеял? Здесь сейчас ценой ошибки могла быть не только жизнь человека. И если версия убийства окажется более вероятной, если появится подозреваемый, как и в прочих более частых случаях, которые доводилось расследовать конгрегации. Цена посмертие и память, даже если следствие скажет, что покойный наложил на себя руки сам. Что это? Волюнтария морс, добровольная смерть. и при этом не ошибётся, если это окажется правдой. Навряд ли мастер-инквизитор почувствует себя довольным и скажет сам себе, как керн, что не зря работал. Теперь стало мнится, что во взгляде напротив сквозь умиротворение, сквозь благостную безмятежность пробивается упрёк, словно бы человек, возлежащий на узкой кровати, призывал господина следователя отступиться от никчемной идеи, от того, что лишь принесет беду всем. У коризна в серых, как осенний пруд, в глазах становилось все явственнее, все более отчетливой. И уже стало казаться, что вот-вот приподнимется голова, и голос, с усилием вырываясь из бесцветных губ, спросит с детской обидой «За что так?». Дверь, открывшаяся за спиной под чьей-то рукой, ударила по мозгу с крипом, словно распаров его надвое. Куртов вздрогнул, сморщившись, и обернулся к владельцу дома, замершему на пороге и смотрящему на него с некоторым удивлением. "Я прошу прощения, что нарушаю ваше..." Усмешка Хюселя была столь язвительна, что он поморщился снова. Уединение. Но мне крайне необходимо кое-что знать. Мысленно оценив весь юмор ситуации, когда свидетель прирывается задавать вопросы инквизитору, Курт поднялся с корточек, снова бросив взгляд на глаза Филиппа Шлага. Словно наваждение ушло, и в них невозможно было увидеть ничего, кроме все того же покоя, тишины и блаженства. "Пройди", повёл рукой он. И теперь покривился Хьюселл. "Эвы, меня извините, майстер инквизитор, но мне было бы как-то спокойнее от него подальше. Я, знаете ли, не тяготею к обществу трупов. Вы можете заниматься своими делами дальше. Я вас надолго не беспокою. Просто знать бы хотелось. Раз такое дело, раз следствие стало быть, я вам нужен буду. Поймите меня правильно. У меня, кроме этого покойника, Ещё десяток живых, и мне надо думать о моих постояльцах. Да и дел по горло. Где мы можем поговорить, чтобы тебе было не так беспокойно? Оборвал Курт, и хозяин распахнул дверь шире. Прошу в моё обиталище. Выйдя в коридор, он остановился, с некоторым удивлением глядя на того, кто, привалившись к стене, стоял напротив двери, уставившись в пол сумрачно и недовольно. Бруно Уточнил Курт, словно бы в ответ мог услышать. "Нет, это не я. Ты здесь чего ради?" "Майстер Райза прислал", без особенного удовольствия откликнулся тот. Я так понял, праздность кончилась. Он подумал, что я могу потребоваться, но если я не нужен, то... "Нет, ты нужен", возразил Курт, мысленно отвесив большой почтительный поклон Райзе. который пусть и не разделял его энтузиазма, высмеяв все начинания младшего сослуживца, все же оказался столь предусмотрителен и, прямо сказать, предупредителен. «Стой возле этой самой двери, и если кто-то попытается сюда войти, ты должен остановить его любым способом, который предоставится подходящим». «Вплоть до...» уточнил Бруно недоверчиво. И он кивнул. «Вплоть до...» Гюсель покосился на подопечного маэстра-инквизитора, не то с неудовольствием, не то с некоторой настороженностью. Курт уже приближённо представлял себе, что именно сейчас тревожит владельца дома, и о чём ему так не терпится спросить у господина следователя. Комната по большому счёту почитается теперь пустующей и простаивает зря. Посему хотелось бы знать, Сколько ещё времени начатое расследование будет препятствовать ему сдать её снова и вновь начать получать свой законный доход. Я о комнате, подтвердил его мысль Хюссель, когда они расселись в его обиталище, этажом выше, закрыв за собою двери. Понимаете? Вить. Ведь... Понимаю, оборвал Курт, пытаясь определиться для себя, как ему должно вести себя. Его общение с местными жителями до сего дня было нечастым, и было неизвестно, какого отношения к своей должности возможно ожидать от них. Избыточная вежливость могла в первые же мгновения разговора вызвать к себе отношения снисходительные, вплоть до презрения. Излишними же строгостью и высокомерием он рисковал столкнуться с неприятием иного рода. откровенным пренебрежением и насмешкой. Страх перед конгрегацией, столь мешающий в работе ранее среди кёльнцев, был не в моде. Всё понимаю, Якоб. Я не стану долго задерживать твою комнату в столь необходимом виде. Алишь только я всё смотрю, как следует, а она в твоём распоряжении. Я тебя успокоил? Отчасти. Майстер-инквизитор Вы теперь будете допрашивать моих постояльцев, опрашивать, поправил Курт, и тот тяжко вздохнул. Это ваше различие, а мне, простите, всё едино. Что за печаль? Искренне удивился Курт, пожав плечами. Это не помешает твоему распорядку. Нет, я мастер-инквизитор. Вы уж простите, что прервал вас. Вы подозреваете убийство, верно? Курт развёл руками. Я не могу об этом говорить. И не надо, отмахнулся тот. И без вас об этом говорят все, кому не лень. Понимаете, если уж у тела задержался следователь, а после ещё и прислали человека из Друденхауса, все уж и так, как говорят, что у меня в доме убили постояльца. Понимаете ли, майстер инквизитор, у меня в доме какой кто припоминает что покойник должен мне за 2 месяца. И я, все вежливые уверенности Якоба Хюсселя улетучилось разом, как-то вдруг и почти без остатка. Он вскочил, сделав два порывистых шага к двери, снова к курту, остановился подле него, теребя рукав. Понимаете, майстер-инквизитор. Все они время от времени бывают у меня должны, и сами понимаете, не особенно меня жалуют. Я ведь Владелец снова сел, уже не глядя на собеседника, и понизив голос. «Я содержу этот дом уже почти двадцать лет, и таких студентов здесь перевидал не считанно. В глубине души каждому из них я сочувствую, но... Поймите, просто я не искуплюсь на слова, когда они держат оплату по два-три месяца. Я терплю, но в конце концов могу и выселить». Ведь нельзя же меня корить за то, что я хочу получать плату за свои услуги. Ясно, оборвал его Курт. Это вышло жёстко, но он не стал смягчать тона. Филипп Шлак был должен тебе, и ты грозил ему выселением. Я полагаю, в крепких выражениях. Так? Я говорил ему, что он должен вернуть долг. Вот и всё, возразил Хюссель с отчаянной твёрдостью. Понимаете, это многие слышали. И как я говорил, не особенно меня любят. Имеешь в виду, что они могут наговаривать на тебя. Так? Хозяин сник, неопределённо повертив головой, и невесело улыбнулся, наконец подняв к нему глаза. Не так, чтобы наговаривать, если они расскажут правду, то есть как они её видят. Я решил поговорить с вами первым, сам. чтобы вы не сделали неверных выводов, услышав пристрастных свидетелей. Хочу объясниться, оправдаться, что ли? Ты не должен оправдоваться, перебил Курт. Вообще продолжение этого разговора, строго говоря, не имело смысла, ибо всё и так было предельно ясно. Не имея хорошего отношения к себе среди своих последователей, Якоб Хюссель испугался того, что новичок, жадный до дела, Наслушавшись их рассказов, ухватится за удобного подозреваемого, кое что всё-таки было живо. Не все в Кёльне были такими, как их обрисовал Ланц, расхрабрившимися и обнаглевшими, и опасливые отношение к ведомству, одно лишь именование которого у большей части обитателей Германии вызывает непроизвольную дрожь. в чём-то сохранилось. Ты не должен оправдываться, ты не обвиняемый, понимаете ли, майстор инквизитор. Мне и подозреваемым-то быть не слишком хочется, пояснил хозяин со вздохом. Кто у меня слец тогда будет? Позвольте, я вам просто расскажу, что было. Хорошо? А что-то было? уточнил Курт. Хозяин замялся, снова отведя взгляд. Было. Разговор неприятный у меня с ним наканоне. Точнее, не так, чтобы наканоне, а дня за три, наверное. Некоторые слышали. Рассказывай, махнул рукой он. В конце концов, не говорит же столь искренне рвущемуся сотрудничать свидетелю, что и без того всё ясно. И пускай он помолчит. Кроме того, как уже случалось выяснить не только со слов других, но и на собственном опыте. Временами из рутинного, с виду бессмысленного разговора, проведенного лишь только исследования предписанием, можно попутно узнать много любопытного. «Извольте», — кивнул Хюсель, выпрямляясь на табурете и глядя мимо собеседника. «Третьего, кажется, дня, точно уж простите, не могу припомнить. Я его встретил внизу, у лестницы к комнатам». и напомнил, что второй месяц кончается, а он всё должен. Тот лишь рукой махнул. Понимаете? Просто отмахнулся от меня. И всё. А ещё улыбается. Годёныш, прости, Господи, прими его душу грешную. Ну, как это бывает. Слово за слово, перешли на крик. Я ему говорю, что выселю, а он только улыбается, будто ему всё нипочём. Все они начинают на моей шее ездить, пользоваться моей добротой. А покойник в том смысле тогда ещё постоялец издеваться начал. Кроме денег, говорит. Есть в жизни высокие материи, а ты, говорит, всё о богатстве беспокоишься. Тут я и не стерпел. Какие к матери прошу прощения высокие материи за мой счёт? Пусть платят вовремя, а после философствуют, сколько им вздумается, о чём пожелают. Ну и наговорил ему тогда всякого. Сверху его приятели спускались. Несколько. Уж не помню сейчас кто. И стояли мерзавцы. Слушали и подсмеивались ему. А когда он уже уходил, я ему вслед сказал, что или он заплатит, или хуже будет. Вот оно что. Неопределенно отозвался Курт. И владелец комнат слегка побледнел. Я-то думал тогда, что вот, месяц кончится, и укажу ему на дверь, чтобы знали впредь, пояснил Хюссель поспешно. Вот прямо с утра подумалось тогда: в комнату к нему войду и скажу, чтоб выметался, и пусть бы не говорил, что я не предупреждал его заранее и не пытался по-хорошему. А эти стервятцы, давай ему вдогонку смеяться, что мол заплатил лучше, а не то он тебя на потроха продаст. чтоб покрытие сдержки. Курт вздохнул почти сострадающе. Ещё на память молодого Хюсселя пришли времена, когда вот такого опрометчиво брошенного слова было вполне довольно, чтобы быть уверенным в своём будущем, как правило, неприятном и кратковременном. Да и 30 лет назад на чтения в конгрегации реформы шли медленно и неохотно. Излишне крепки в устоях были старые служители. Сверхмеры крепко держались они за старые правила и свою власть. По большому счёту, новая конгрегация в её нынешнем виде, в лучшем случае ровесница майстра Гессе. А сегодня, когда вы вернулись в комнату, один из них меня повстречал всё там же, в лестнице. Что говорит, господин Хюссель? Да игрались Умари, ли парня. Вот и инквизиция по вашу душу. Ну это я полагаю, они не всерьёз, утешил его Курт, видя, что владелец не на шутку взволнован. Уверен, тебе ничто не грозит в связи с этим. Вы думаете, с такой надеждой произнёс Хюссель, что он улыбнулся. Расследование веду я, и я пока не вижу причин считать, что ты можешь быть здесь замешан. А теперь, если твои вопросы исчерпались, и ты успокоился за свою судьбу, позволь, буду спрашивать я. Конечно, отозвался Хьюсель с готовностью. Слова господина следователя явно уняли его взволнованность слабо, но столь долго и несолидно мяться в присутствии того, кто годился ему едва ли не во внуки, не позволяло. Присловутая гордость вольного горожанина. «Я готов, всем, чем смогу!» «Когда ты его видел в последний раз?» Оборвал владельца корт и пояснил, не услышав ответа. «Живым, разумеется. Где, когда, в каких обстоятельствах?» «Вчера!» — кивнул Хюсель, на миг заведя глаза к потолку. «Вчера! Здесь!» Я отпирал ему входную дверь. «На ночь, понятное дело, я ее запираю!» И если кто из постояльцев припозднится, приходится просыпаться и это двигать за сов. А помощников у тебя нет? Почему ты сам? Есть лентяи. Откликнулся тот так тяжко, что уточнять курт не стал, лишь сочувственно вздохнув. Ясно. В котором часу это было? Почти в полночь, я говорил майстру Райзе. Поздно ночью, все уже спали. Ну, или просто разошлись по комнатам. Студенты, они же временами по всей ночи спят не ложатся. Вы же знаете, но все уже были тут, кроме него. Якоб, в каком он был настроении? Вновь припомнив почудившийся ему немой упрёк, в глазах Филиппа Шлага спросил Курт: "Ничего необычного в его поведении тебе не показалось?" Хьюсель приумолк, глядя на него несколько растерянно. И пожал плечами, неловко улыбнувшись. В каком настроении? Да почём мне знать? Оно мне надо в обычном настроении. Припомни, как он себя вёл, что говорил, не был ли излишне весел или напротив, опечален, возбуждён? Я не знаю. Судя по мучительной складке на лбу владельца дома, тот искренне пытался вспомнить то, что от него требовали. и всё никак не мог вполне понятно подумал курт если запоминать всё что делает или говорит каждый постоялец не хватит ни сил ни нервов однако вслух высказывать этого не стал глядя на хюселя с вызывательным ожиданием был усталым это понятно возбуждён да вот сейчас вы спросили майор инквизитор и я подумал да был такой, знаете, вроде на веселе. Может и на веселе был, не знаю. От них субботними вечерами частенько пивом розит. Я уже принюхался, не замечаю. А вот и печальным его называть я б не стал. Нет, покойник был вполне жизнерадостен. Хюселя-сюксе хлопнув глазами. Во взгляде отразилась борьба между едва сдерживаемым нервозным смехом и опасению вызвать праведный гнев представителя конгрегации за нарушение приличия и греховную насмешку над почившим. Господин дознаватель чуть повёл уголком губ, словно давая дозволение, и тут облегчённо хмыкнул, тут же, возвратив серьёзность, стал быть подавлен он не был, уточнил Курт, ощущая облегчение. На самоубийство, кажется, ничто не указывало. Однако же всё более казалось, что тот упрёк во взгляде Филиппа Шлага не почудился ему. Быть может, это был укор в том, что следователь не видит чего-то, что так легко разглядеть, что лежит на поверхности, в том, что возмездие медлит, или просто надо больше отдыхать и меньше читать всяких небылиц на ночь. Подавлен был я, сообщил Хьюсель почти жалобно. И снова напомнил ему о долге. Ясно. Он опять надерзел. Знаете, майстор-инквизитор, а ведь нет, вдруг понизил голос тот, даже глянувшейся в испуге, хотя за его спиною была лишь глухая стена. Сейчас, сегодня, после его смерти, когда вы начали спрашивать, я думаю, это странно, да? То, что он не был груб? Нет, не то. Он не просто не стал лайца со мной, а как-то успешно принялся желать мне доброй ночи, а когда я снова о деньгах сказал: "Да, мол, будут, будут", и так убеждённо, понимаете, я ведь эту публику знаю, и по тому, как они изъясняются, уже могу понять, врут ли. Так вот этот говорил так твёрдо, знаете ли, куртки внул, ничего не сказав в ответ. Итак, начальные заключения таковы. Накануне своей смерти покойный студент был чем-то возбуждён, однако не луны неи. При этом спешил поскорее отвязаться от общества владельца дома и остаться наедине с кем-то. Ты видел, как Шлак уходил к себе? Уточнил он и Хюссель закивал. Да, без сомнения. А куда же ему ещё деваться ночью? Это ясно. оборвал Курт требовательно. Однако ты видел, как он ушёл в свою комнату. Хазеен приумолк, неопределённо пожав плечами и потерянно пробормотал, вновь принявшись теребить рукав. Наверх он поднялся, это доподлинно, это я могу поручиться. Я за софу выдвинул и ушёл спать. А куда он после направился? Наверняка к себе. Куда же ещё? Ну, может, к какому своему приятелю из соседей стало быть Якоб дверь ты снова заперез внутри после его прихода. Это точно? Маестр инквизитор, я ведь не младенец и не первый год тут обитаю. Что ж я не соображаю разве? Это уже въелось, как почесаться. Я прошу простить. Разумеется, Засов я вдвинул. он вдруг вскинул взгляд к лицу собеседника, осознав, кажется, смысл заданного вопроса, и уточнил нерешительно: "Вы это к тому, не мог ли кто войти ночью потихому и моего постельца того упокоить, вроде этого?" Согласился Курт не слишком охотно, и хозяин вновь побледнел, взвал снова, наклочав головой. Господь с вами, что касаемо безопасности с улицы, в том смысле опасности с улицы, то у меня все в налаженности. Я же ведь, прошу прощения, тоже тут живу. Так что же, я самому себе враг разве? Никто войти не мог. За это я вам головой руч... В горле его что-то булькнуло, будто Хюсель набрал в рот воды. И уже сглотнув, вдруг обнаружил, что это нечто непотребное. Хочу сказать... «Я уверен, что никто не мог, то есть за то, что я дверь запер, я точно отвечаю. А-а-а». «Хорошо», – остановил его Курт, подняв руку, и тот замолк. «А если так, Якоб? Твоя комната от двери в довольном отдалении. И если допустить, что кто-то из постояльцев пожелает по-тихому отпереть ее и выйти, или же кого-то впустить, это возможно сделать так, чтобы ты не услышал? Чисто в теории». Я не знаю, тихо проронил тут, вяло дёрнув плечом. Наверняка. Стук-то я слышу, когда кто-то из них припозднится, а вот засов услышать стало быть такое возможно. Так должен признать, что да, у меня ведь всё здесь в полном порядке. Петли смазаны, пол натёрт, комнаты Хюссель наткнулся на нетерпеливый взгляд маэстра-инквизитора и запнулся, поспешно договорив: "В том смысле, что при желании, чисто в теории, можно и такое". Курт медленно кивнул, пудев вздох. "Можно. Конечно, можно. Только к чему был задан этот вопрос, он и сам не понимал. Если смерть Филиппа шла бы имеет неестественное насильственное объяснение, то это либо обычное мирское отравление, либо же и впрямь малефиция, колдовство, что по ведомству конгрегации. Однако и в том, и в другом случае находиться подле пострадавшего вовсе не обязательно, а даже и напротив нежелательно. Встанет ли злоумышленник пробираться ночью в дом к жертве? Если еду можно подсыпать и в другом месте, а вред сверху естественный, наносится, как правило, на расстоянии. В том-то и его преимущество, а также сложно доказуемость. Ясно. Будет уже Курд, мысленно подводя черту и поставив птичку напротив пункта поведения жертвы накануне гибели. Уверенность в том факте Что смерть студента нечто странное, окрепла окончательная. Ты упомянул его приятелей из твоих постояльцев. Имена помнишь? Разумеется, покривился Хьюселис с вздохом. Все они у меня вот, где уже сидят. Раньше такого не бывало, знаете ли. Раньше юноши знали, как себя вести со старшими. А нынешнее поколение никаких понятий об уважительности не имеет. Он вновь запнулся, встретивший взгляд Корта. Тот вопрошающе изогнул бровь, и хозяйная опять кинула в бледность. "В том смысле", пробормотал он смятенно, "что я не всех кряду имею в виду. Я ни в коей мере не желал вас оскорбить, майстер инквизитор. Имя, Якоб", оборвал он и тот закивал. "Да, конечно, прошу прощения". Запомнить не полный десяток имён было делом нехитрым, однако Курт снова укорил себя за несобранность и недальновидность. Райзак, к примеру, отправившись на освидетельствоние места происшествия, не забыл прихватить с собою письменный набор, а майстер Гесс в поспешности и возбуждённости предчувствием грядущего дознания ни о чём подобном не задумался. Теперь придётся держать все 9 имён в памяти. пока не предоставится возможность их записать. В душе шевельнулся неприятный червячок. Не то плохие предчувствия в связи с новым делом, не то просто недовольство собою самим. С собственной растерянностью некогда курсант, а теперь выпускник номер 1021, ничего не мог поделать, как ни старался. Конечно, как говорится в набившей оскомину пословице «Эрраре хуманум эст» Человеку свойственно ошибаться. Однако же выпускник Кум Эксимие Лауде, как выяснилось, ошибался слишком часто и порой страшно. Курт вздохнул, усилием воли заставив мысли не разбегаться в стороны, и принудил себя слушать то, что говорит владелец дома. Может быть, наставник был прав, призывая его оставить службу следователя. Продолжали, тем не менее, ползти нехорошие думы. Возможно, так и следовало поступить. Перейти к тому занятию, где самое большое, что можно испортить это лишний лист пергамента. А если ошибиться, то в неверно переписанном с подлинника слове по последним экзаменам станет ваше первое дело, говорили наставники академии. И быть может, он свой экзамен провалил, быть может его Если говорить правдиво перед собою самим, громкий провал свидетельствует о том, что всё это не для него. Что такое его неуверенность и смятенность? Просто ли память, а не удача, или внутренний голос, советующий оставить то, к чему не способен? Нет, возразил Курт самому себе, понимая вместе с тем, что лишь пытается сам себя убедить. Нет, наставники сами рекомендовали его когда-то именно к дознавательской службе. И сам факт, что он способен разглядеть в неприметных мелочах нужное и важное, говорит о том, что они не обманулись в нем. Ну что же, с мысленной, невеселой усмешкой подумал он, поднимаясь и прощаясь с хозяином дома. Остается лишь доказать это и им, и... что самое главное себе